Осведомитель, осведомители. Не все неодушевленные предметы так безобидны, как кажутся. Некоторые из них, с виду представляющиеся всего лишь, скажем, обломком доски или кучей мусора, на деле являются машинами, способными видеть и слышать все в пределах радиуса своего действия. Есть даже такие, что могут видеть невидимое и слышать неслышимое, а также составлять карты мира, посылая вдаль вибрации, чтобы, когда те возвратятся видоизмененными, по этим изменениям узнавать их причину. Таким образом, они могут видеть, что происходит за углом или в толще земли. Объекты такого типа, представляющие собой подкласс объектов, находимых в мордью, производятся ассамблеей и носят наименование осведомителей. Если верить слухам, они рыскают повсюду, снабжая важной информацией подступающие авангарды следующего атеистического крестового похода.